Глава двадцатая. Дмитрий. Я провожу кончиками пальцев по ее щеке, чувствуя, как дрожит кожа под моими прикосновениями. Альбина лежит в моих объятиях, хрупкая и трепетная, как лепесток. Ее глаза глубокие, темные, полные доверия и страха одновременно. «Все хорошо», — шепчу я, наклоняясь ближе. «Я здесь». Альбина кивает едва заметно и сама тянется ко мне. Наши губы встречаются осторожно, будто мы оба боимся спугнуть хрупкое волшебство этого момента. Нежный поцелуй превращается в признание, тихое, без слов. Я медленно скольжу руками по ее спине, ощущая, как напряжение уходит из ее тела. Ее пальцы цепляются за мою рубашку, словно за последнюю опору. Каждое движение, каждый вздох становится обещанием. Она дрожит в моих руках, но не от страха от нетерпения, и я не спешу. Я даю ей время привыкнуть ко мне, довериться, медленно целую ее шею, плечи, чувствую, как ее дыхание становится неровным. Альбина отвечает мне, робко, но искренне. Между нами нет спешки, нет грубости, только бесконечная нежность, бережность, забота. Эта ночь принадлежит только нам. Когда все заканчивается, я не отпускаю ее из объятий. Пальцами скользя по ее волосам, я шепчу. Я влюбился в тебя с первого взгляда. Просто не сразу это понял. Тогда в кафе. Альбина улыбается, уткнувшись носом в мое плечо. Я чувствовала. Тихо признается она. Но тогда не могла это принять. Я целую ее в макушку. Теперь у нас все по-настоящему. Она прижимается ко мне крепче. У нас действительно все только начинается. «Я не собираюсь больше терять время. Альбина — часть моей семьи, и Элина уже ее приняла. Осталось только сделать еще один важный шаг — познакомиться с теми, кто дорог Али. Сегодня я организовал визит к ее сестре Алене. Простой, без формальностей, просто мы втроем. Я, Альбина и Лина. Купил фрукты, новые наушники в подарок и, конечно, цветы. Лина с самого утра суетится, рисует открытку». Рисую дом, деревья и трех человечков, держащихся за руки. «Чтобы Алена знала, что у нее тоже есть семья», — серьезно объясняет она, держа фломастер в руке. Я улыбаюсь и приглаживаю ее волосы. Она такая маленькая и такая мудрая. А как она раскрылась рядом с Альбиной, я даже забыл, что недавно хотел отвести ее к психологу. Любовь моей невесты исцелила детское сердечко, да и мое тоже». Когда мы приезжаем, Алена встречает нас в дверях, бледная, но улыбающаяся. В ее глазах настороженность и любопытство. Я подхожу первым, протягиваю ей руку. «Дмитрий, очень рад познакомиться, Алена». Алена сжимает мою ладонь, ее пальцы немного дрожат. Она смотрит на меня внимательно, словно пытается понять, можно ли мне доверять. «Спасибо, что приехали», — говорит она тихо. Лина подскакивает к ней и протягивает открытку. «Это тебе! Мы теперь семья!» Алена берет открытку, ее губы дрожат. Она прижимает картинку к груди, и я вижу, как в ее глазах блестят слезы. Альбина подходит ближе, и я обнимаю ее за плечи. Она прижимается ко мне, доверяя свое волнение. Я целую ее в висок, зная, что она сейчас борется с эмоциями. Их мать недовольна моим появлением но прямо не говорит об этом. Поджимает губы и приглашает нас на кухню, чтобы попить чай. Мы проводим вместе несколько часов, пьем чай, смеемся. Лина устраивает настоящее представление, рассказывая о своих шалостях в детском саду. Алена смеется, и я чувствую, как напряжение в комнате растворяется. Когда мы прощаемся, Алена долго держит мою руку в своей. Спасибо вам за то, что моя сестра улыбается. Шепчет она. Это взаимно. Отвечаю я и хитро подмигиваю. Возвращаемся домой к ужину. В машине Альбина держит мою руку, а Алина засыпает на заднем сиденье, прижавшись к своему зайке. Я не успеваю вставить ключ в дверь, как телефон звонит. Незнакомый номер. Дмитрий Леонидович это органы опеки, поступила жалоба на условия проживания вашего ребенка. Ждите проверку. Холод окатывает меня с головы до пят, но я заставляю себя дышать ровно. «Я вас понял. Будем ждать». Спокойно отвечаю я и отключаюсь. Альбина смотрит на меня с ужасом. «Что? Что это значит?» Я обнимаю ее за плечи, притягиваю к себе. «Это всего лишь грязная попытка испортить нам жизнь, но у них ничего не выйдет». «Ты уверен?» Ее голос дрожит. «Абсолютно». Я прижимаю ее к себе сильнее, целую в висок. Мы справимся. Вместе. Сразу же связываюсь с Игнатом. Нужно узнать, кто за этим стоит, говорю жестко и быстро. Игнат коротко отвечает. Понял, уже работаю. А затем набираю номер Артема. Нам нужен юрист и полная подготовка к проверке. Все будет готово, можешь не переживать, уверяет он. Через час приходит сообщение от Игната. «Вероника. Она заказала проверку через знакомых. Я смотрю на Альбину, сидящую на диване с Линной на коленях. Они что-то шепчутся, смеются, складывают рисунки. Настоящая сцена счастья. Я готов пойти на все, чтобы защитить их. Любой ценой. Подхожу к ним, обнимаю обеих сразу. Альбина удивленно поднимает голову, но я только шепчу ей на ухо. «Я обещаю, я никому не позволю вас обидеть. Никому». Она обнимает меня в ответ. «Тихо, с доверием, мы справимся». «Папа, ты нас раздавишь», — возмущается Лина. «Кому-то вообще уже пора спать», — намекаю я. «Папа прав», — вздыхает Альбина с притворной грустью. «Давай доиграем завтра, а сейчас чистить зубки и спать». «А ты меня уложишь?» — подозрительно прищуривается девочка. «Обязательно», — смеется Альбина. «Спокойной ночи, папочка». Лина подбегает ко мне и целует в щеку. «Добрых снов, малышка!» Альбина берет ее за руку и ведет к лестнице.